Спирия. Бернар Вербер. Империя ангелов. Посвящается Веронике. Вот три пути мудрости: юмор, парадокс, Изменения. Дэн Милмон, чемпион мира по прыжкам на батуте. Часть 1. За кулисами рая. Глава 1. Я умираю, я умираю. Я умираю, я умираю. Я умираю, я умираю. Однажды ты берёшь и умираешь. Источник ответ случайного прохожего репортёра. Итак, я умираю. Всё произошло быстро и сокрушительно. Внезапно раздался страшный шум, я обернулся и увидел нос Боинга 747, вероятно, из-за забастовки авиадиспетчеров он сбился с курса, который возник в моём окне. Протаранил стены, проткнул нас сквозь мою гостиную, сокрушил всю мебель испепелил все мои безделушки, надвинулся на меня в своей безумной неудержимости. Неважно, кто ты. Будь даже искатель приключений, пусть даже воображаешь себя первопроходцем, пионером новых миров. Рано или поздно перед тобой встаёт проблема, перед которой ты оказываешься бессилен. Во всяком случае, воздушный лайнер, сносящий мою гостиную, стал для меня не посильной проблемой. Всё происходило как в замедленном кино, в невероятном грохоте, среди рассыпающиеся на тысячи кусочков домашней обстановки, в гигантских клубах пыли и гипсового крошева я успел разглядеть лица пилотов. Один был худой и высокий, Другой низенький и лысый. На лицах обоих застыло изумление. Наверное, им ещё не доводилось доставлять пассажиров прямиком в жилой дом. Лицо высокого было искажено ужасом, его коллега был охвачен паникой. Грохот не позволял мне расслышать их голоса, но один из них до отказа разинул рот, наверняка в крике. Я отпрянул, но летящий на полной скорости самолёт тем более Boeing 747 так просто на месте не замрёт. Я зачем-то загородил руками лицо, скривил гримассу, плотно зажмурил глаза. В тот момент у меня ещё теплилась надежда, что это вторжение не более чем страшный сон. Оставалось ждать. Ожидание было недолгим. Не превысило, наверное, и десятой доли секунды, но мне оно показалось нескончаемым. Удар меня отшвырнул, как гигантской оплюхой, и я распластался на стене, прежде чем был перемолот в труху. Затем наступила тишина и темнота. Такие вещи всегда происходят внезапно. Не только ошибки в прокладывании воздушного курса для Боингов Но и твоя собственная кончина. Я не хочу умирать прямо сегодня. Я ещё слишком молод. Ничего не видать и не слыхать. Осязание тоже отказало. Неважные предзнаменования. Правда, нервная система пока что подаёт признаки жизни. Возможно, мой организм ещё можно оживить. Если повезёт, то примчавшиеся во время службы спасения снова запустят сердце, скрипят там и сям переломанные конечности. Я буду долго валяться на больничной койке, но постепенно всё вернётся в прежнюю колею. Моё окружение скажет, что я каким-то чудом выкарабкался. Так что я жду помощи. Сейчас она придёт. Чего они медлят? Я здесь. Не иначе в этот час повсюду пробки. Я знаю, что нельзя распускаться, умереть, значит, распуститься в конец. Надо заставить мозг действовать. Ну-ка, думай. Ну о чём? На ум приходит песенка из моего детства. Жил был маленький кораблик, жил был маленький кораблик, что морей не броздил, что морей не броздил. Что ещё за слова? А, ну вот, память тоже объявила забастовку. Библиотека на замке. Чувствую, мои мозги прекратили работу, но при этом я продолжаю думать. Хм. Декарт ошибался. Можно больше не существовать, но всё ещё мыслить. Я не только мыслю. но и полностью осознаю происходящее, все происходящее. Никогда еще не был настолько сознательным. Чувствую приближение чего-то важного. Я жду... Вот оно! Такое впечатление, что... Впечатление, что из меня что-то выходит. Облачко пара. Пар принимает форму моей телесной оболочки, похожа на прозрачную кальку меня самого. Это что же? Моя душа, просвечивающая другое я, медленно отделяется от тела, выползает сверху из черепной коробки. Страх во мне бурится с возбуждением, дальше свободный полёт. Другое «я» наблюдает за своим бывшим телом. Повсюду разбросаны его мелкие куски. Что ж, приходится примириться со случившимся. Или отыскать хирурга-фокусника, мастера собирать пазлы. Ах, нет. Здесь ничего уже не собрать. Черт возьми. Ха-ха. Вот это ощущение. О! Я лечу, взмываю вверх. Серебряная нить ещё связывает меня как пуповина с бренной плотью. Полёт продолжается. Серебряная нить вытягивается. Жил был маленький кораблик, что морей не бародил. Кораблик Это я. Моё тело плывёт. Я лечу, удаляюсь от своего прежнего я. Теперь я могу лучше разглядеть Boeing 747. Самолёт полностью искорёжен. Вижу и свой бывший дом, похоже, теперь на тысячелистник. Это же рухнули, смея в друг друга. Я парю над крышами. Я вознёсся на небеса. Но что я здесь делаю? Я профессор факультета антропологии в Париже. Думаю, я смогу ответить на ваш вопрос. Похоже на то, что человеческая цивилизация возникла тогда, когда некоторые приматы перестали бросать своих умерших на кучу мусора и начали засыпать их ракушками и цветами. Вблизи Мертвого моря найдены первые оформленные древние захоронения, датируемые еще каменно-угольным периодом, примерно 120-140 тысяч лет назад. Это означает, что уже в те давние времена люди верили, что смерть сопровождается неким волшебным проявлением. Пытаясь описать это волшебство, можно отметить, что тогда же зародилось абстрактное искусство. Поздней художники, пытавшиеся представить загробную жизнь, стали создавать первые фантастические произведения. Кстати, их вероятной целью было воскресить самих себя. Источник: ответ случайного прохожего репортёру. Что-то влечёт меня вверх. Это сказочный свет. Теперь я всё узнаю. Что приходит на смену жизни? Есть ли что-то за пределами видимого мира? Полёт над моим городом, полёт над моей планетой. Я покидаю зону Земли. Моя серебряная нить растягивается всё сильнее и в конце концов рвётся. С этого момента разворот невозможен. Вот и конец моей жизни в шкуре Мишеля Пинсона, милейшего в сущности человека, которого угораздило умереть. В момент прощания с жизнью я отдаю себе отчёт, что всегда относился к ней как к чему-то происходящему с другими, как к легенде, как к испытанию, от которого сам не могу быть избавлен. Все в один прекрасный день умирают. Для меня этот день наступил сегодня. Думаю, после смерти ничего нет, вообще ничего. Думаю, бессмертие достигается рождением детей, которые производят на свет других детей и так далее. Они и несут сквозь время наш огонёк. Источник: ответ случайного прохожего репортёру.